поход против гельветов. Второе, у гельветов первое место по своей знатности и богатству занимал аргиторик. Страстно стремясь к царской власти, он в консульство Мессалы и Пессона вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину выселиться всем народом из своей земли, так как гельветы, говорил он, превосходят всех своей храбростью. То им нетрудно овладеть верховной властью над всей Галлией. Склонить на это Гельветов было для него тем легче, что по природным условиям своей страны они отовсюду стеснены. С одной стороны, весьма широкой и глубокой рекой Рейном, которая отделяет область Гельветов от Германии, с другой очень высоким хребтом Юры, между Секванами и Гельветами, с третьей Лиманским озером и рекой Роданом. Отделяющий нашу провинцию от Гельветов, все это мешало им расширять район своих набегов и вторгаться в земли соседей. Как люди воинственные, они этим очень огорчались. Они полагали, что при их многолюдстве, военной славе и храбрости, им было слишком тесно на своей земле, которая простиралась на 240 миль в длину и на 160 в ширину. Третье. Эти основания, также авторитет, аргиторига, склонили их к решению приготовить все необходимое для похода, скупить, возможно, большее количество вьючных животных и телег, засеять как можно больше земли, чтобы на походе было достаточно хлеба, и укрепить мирные и дружественные отношения с соседними общинами. Для выполнения всех этих задач, по их мнению, довольно было двух лет, а на третий год должно было состояться по постановлению их народного собрания поголовное выселение. Аргиторик взял на себя посольство к общинам. Во время этой поездки он убеждает Секвана Кастика, сына Катаманталеда, который много лет был царем Секванов и имел от нашего сената титул друга римского народа, захватить в своей общине царскую власть, которая раньше была в руках его отца. К такой же попытке. Он склоняет и Эдуя Думнорига, брата Девитяка, который в то время занимал в своей общине высшую должность и был очень любим простым народом. За Думнорига он, кроме того, выдает замуж свою дочь. Аргиторик доказывает им, что эти попытки очень легко осуществимы, так как сам он должен получить верховную власть в своей общине, а Гельвета, несомненно, самый сильный народ в Галлии. Он ручается, что при своих средствах и военной силе обеспечат им царскую власть. Под влиянием подобных речей они дают друг другу клятвенные обязательства и надеются, что после захвата царской власти они овладеют всей Галлией при помощи трех самых сильных и могущественных народов. Четвертое. Но об этих замыслах Гельветы узнали через донощиков. Согласно со своими нравами, они заставили аргиторига отвечать перед судом в Ваковых. В случае осуждения ему предстояла смертная казнь посредством сожжения, но в назначенный для суда день аргиториг отовсюду собрал на суд всех своих крепостных, около 10 тысяч человек, а также приказал явиться всем своим клиентам и должникам, которых у него было много. При помощи всех этих людей Он избавился от необходимости защищаться на суде. Когда возмущенная этим община пыталась вооруженной силой осуществить свое право, и власти стали набирать народ из деревень, Аргиторик умер. По мнению Гельветов, есть основания подозревать, что он покончил с собой. Пятое. После его смерти Гельветы, тем не менее, продолжали заботиться о выполнении своего решения выселиться всем народом. Как только они пришли к убеждению, что у них все для этой цели готово, они сожгли все свои города числом до 12, села числом около 400 и сверх того все частные хутора. Сожгли и весь хлеб, за исключением того, который должны были взять с собой на дорогу, с тем, чтобы не иметь уже никаких надежд на возвращение домой. И таким образом, быть более готовыми на какие угодно опасности. Каждому приказано было взять с собой муки на три месяца. Они уговорили также своих соседей, рауриков, тулингов и лотовиков жить подобные им свои города и села и двинуться вместе с ними. А наконец, они приняли к себе и включили в число своих союзников также боев, которые поселились за Рейном, затем перешли в Норик И осаждали Нарею. Примечание. Раурики племя в Кельтской Галлии по соседству с гельветами, где был впоследствии город Аугуста Раурикурум у Базеля. Тулинги, Германское племя соседей Гельветов, Лотовики Германское племя соседей Гельветов. Бои кельское племя соседей Гельветов с городом Гаргабиной. Конец примечания. Шестое. Было вообще два пути, по которым гельветы могли выступить из своей страны. Один узкий и трудный через область Секванов, между Юрой и Роданом, по которому с трудом может проходить одна телега в ряд. Кроме того, над ним нависали весьма высокие горы, так что даже очень небольшой отряд легко мог загородить дорогу. Другой шел через нашу провинцию и был гораздо легче и удобнее. Так как между Гельветами и недавно покоренными Аллаброгами течет река Родан, в некоторых местах проходимая вброд. Примечание. Аллаброги кельское племя, жившее между Роной и Зерой, Женевским озером и Альпами, в теперешнем Дафине и Савое, главный город их Вияна. Конец примечания. Самый дальний от нас город Аллаброгов. В ближайшем соседстве с Гельветами Генава. Из этого города идет мост в страну Гельветов. Они были уверены в том, что либо уговорят все еще не примирившихся с римской властью лаброгов, или же заставят силой дать свободный проход через их землю. Приготовив все необходимое для похода, они назначают срок для общего сбора на берегу Родана. Это был пятый день до апрельских календ, в год консульства Писона и Габивия. Седьмое. При известие о том, что гельветы пытаются идти через нашу провинцию, Цезарь ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галлию и прибыл в Генаву. Во всей провинции он приказал произвести усиленный набор. Вообще же в Дальней Галлии стоял только один легион, и разрушить мост у Генавы. Как только Гельветы узнали о его прибытии, они отправили к нему послами знатнейших людей своего племени. Во главе посольства стояли Намей и Веруклетий, они должны были заявить, что Гельветы имеют в виду пройти через провинцию без всякого для нее вреда, так как никакого другого пути у них нет, и просят его соизволения на это. Но так как Цезарь помнил, что Гельветы убили консула Кассия, разбили его армию и провели ее под Ермо, то он не считал возможным согласиться на их проход. Он понимал, что люди враждебно настроенные, в случае разрешения пройти через провинцию, не воздержатся от причинения вреда и насилий. Однако, чтобы выиграть время до прихода набранных солдат, он ответил послам, что ему нужно будет время, чтобы об этом подумать, если ему угодно, то пусть они снова явятся капрельским идом. Восьмое. Тем временем, при помощи бывшего при нем легиона и солдат, которые уже собрались из провинции, он провел от Лиманского озера, которое изливается в реку Родан, до Хребта Юры, разделяющего области секванов и гельветов, вал на протяжении 19 миль в 16 футов высотой и ров. По окончании этих сооружений он расставил вдоль их посты и заложил сильные редуты, чтобы тем легче задержать врагов в случае их попытки пройти против его воли. Как только наступил установленный с послами день, и они снова к нему явились, он объявил им, что согласно с римскими обычаями и историческими прецедентами, он никому не может разрешить проход через провинцию. А если они попытаются сделать это силой, то он сумеет их удержать. Гельвет, обманувшись в своих надеждах, Стали делать попытки, иногда днем, а чаще ночью, прорваться частью на связанных попарно судах и построенных для этой цели многочисленных плотах, отчасти вброд в самых мелких местах Родана. Но мощь наших укреплений, атаки наших солдат и обстрелы каждый раз отгоняли их, и в конце концов заставили отказаться от их попыток. Девятое. Оставался единственный путь через страну сикванов, по которому, однако, гильветы не могли двигаться вследствие его узости, без разрешения сикванов, так как им самим не удалось склонить последних на свою сторону, то они отправили послов к Эдую Думноригу, чтобы при его посредстве добиться согласия сикванов. А Думнорик, благодаря своему личному авторитету и щедрости, имел большой вес у сикванов, и вместе с тем был дружен с Гельветами, так как его жена, дочь Аргиторига, была из их племени. Кроме того, из жажды царской власти он стремился к перевороту и желал обязать себя своими услугами, как можно больше племен. Поэтому он берет на себя это дело, добивается у Секванов разрешения для Гельветов на проход через их страну и устраивает между ними обмен заложниками на том условии, что сикваны не будут задерживать движение гельветов, а гельветы будут идти без вреда для страны и без насилий. 10. Цезарю дали знать, что гельветы намереваются двигаться через области сикванов и идуть в страну сантонов, лежащую недалеко от области талосатов, которые находятся уже в провинции. Он понимал, что в таком случае для провинции Будет очень опасно иметь своими соседями в местности открытой и очень хлебородной людей воинственных и враждебных римлянам. Поэтому он назначил комендантом построенного им укрепления своего легата Лабиена, а сам поспешил в Италию, набрал там два легиона, вывел из зимнего лагеря еще три зимовавших в окрестностях Аквилеи, и с этими пятью легионами быстро двинулся кратчайшими путями, через Альпы в Дальнюю Галлию. Здесь Кивутроны, Граекелы и Катуриги, заняв возвышенность, пытались заградить путь нашей армии, но были разбиты в нескольких сражениях. И на седьмой день Цезарь достиг от самого дальнего в ближней Галлии города Акела, области Ваконтиев в Дальней провинции. Оттуда он повел войско в страну Алаброгов, а от них к Сегусиавам. Это первое племя за Роданом вне провинции. Примечание. Сантоны. Приморское племя Кельской Галии к северу от Гарумны, Таласаты, жители Талосы, городов провинции, Вольков-Тектосагов на Гороне, Кеутроны, А. Гальское альпийское племя в провинции в теперешнем Савойе. Б. Бельгийское племя. Клиенты Нервиев, жившие по левому берегу Шельды. Граякелы – племя в провинции Галии около монт с городом Акелом. Катуриги – гальское племя в провинции, имя которого еще сохранилось за современным местечком Шоржес-де-Пхаутес-Альпес в бывшей провинции Ле-Дауфине. Ваконтии – кельтское племя в провинции между Роной и Изерой. Конец примечания. Одиннадцатое. Гильветы уже провели свои силы через ущелья, и область Секванов уже пришли в страну Эдуев и начали опустошать их поля. Так как Эдуи не были в состоянии защищать себя и свое имущество, то они отправили к цедру послов с просьбой о помощи. Эдуи, говорили послы, при каждом удобном случае оказывали римскому народу такие важные услуги, что не следовало бы допускать почти что на глазах римского войска опустошение их полей, увода в рабство их детей, завоевание их городов. Единовременно седуями их друзья и ближайшие родичи Амбары известили Цезаря, что их поля опустошены, и им нелегко защищать свои города от нападений врагов. И Алаброги, имевшие за роданом поселки и земельные участки, спасались бегством к Цезарю и заявили, что у них осталось Лишь голая земля. Все это привело Цезаря к решению не дожидаться, пока Гельветы истребят все имущество союзников и дойдут до земли сантонов. Примечание. Амбары – небольшое кельтское племя между Соной и Роной. Конец примечания. 12 -е. По земле Идуев и Секванов протекает и впадает в родан река Арар.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 которая еще не перешла через реку. Так как гельветы не были готовы к бою и не ожидали нападения, то он многих из них положил на месте, остальные бросились бежать и укрылись в ближайших лесах. Этот пак назывался Тигуринским, надо сказать, что весь народ гельветский делится на четыре пага. Это и есть единственный пак, который некогда на памяти отцов ваших выступил из своей земли, убил консула Кассия и его армию провел под Ермо. Таким образом, произошло ли это случайно или промыслом бессмертных богов, во всяком случае, та часть гельвецкого племени, которая когда-то нанесла римскому народу крупные поражения, первая и поплатилась. Этим Цезарь отомстил не только за римское государство, но и за себя лично, так как в упомянутом сражении Тигуринцы убили вместе с Кассием его легата Писона, деда Цезарева тестя Писона. 13. Чтобы догнать после этого сражения остальные силы Гельветов, Цезарь распорядился построить на Араре мост и по нему перевел свое войско. Его внезапное приближение поразило Гельветов, так как они увидели, что он в один день осуществил переправу которая удалась им едва-едва в 20 дней. Поэтому они отправили к нему послов. Во главе их был князь Девикон, который когда-то был вождем гельветов в войне с Кассием. Он начал такую речь к Цезарю. «Если римский народ желает мира с гельветами, то они пойдут туда и будут жить там, где он им укажет, место для поселения. Но если Цезарь намерен продолжать войну с ними, то пусть он вспомнит о прежнем поражении римлян и об унаследованной от предков храбрости гельветов. Если он неожиданно напал на один пак в то время, как переправлявшиеся не могли подать помощи своим, то пусть он не приписывает эту удачу главным образом своей доблести и к ним не относится свысока. От своих отцов и дедов они научились тому, чтобы в сражениях полагаться только на храбрость, а не прибегать к хитростям и засадам. Поэтому, пусть он не доводит дело до того, чтобы то место, на котором они теперь стоят, получило название и известность от поражения римлян и уничтожения их армии. 14. Цезарь дал им такой ответ. Он тем менее колеблется, что твердо держит в памяти то происшествие, на которые ссылались гельвецкие послы, и тем более им огорчен, чем менее оно было заслужено римским народом, Ведь если бы римляне сознавали себя виновными в какой-либо несправедливости, то им нетрудно было бы остеречься, но они ошиблись именно потому, что их действия не давали им повода к опасениям, а бояться без причины они не находили нужным. Итак, если он даже и готов забыть о прежнем позоре, неужели он может изгладить из своей памяти недавнее правонарушение? Именно что Гельветы против его воли попытались силой пройти через провинцию и причинили много беспокойства Эдуем, амбарам, Алаброгам? К тому же сводится их надменное хвостовство своей победой и удивление, что так долго остаются безнаказанными причиненные ими обиды. Но ведь бессмертные боги любят давать иногда тем, кого они желают покарать за преступление, большое благополучие и продолжительную безнаказанность, чтобы с переменной судьбы было тяжелее их горе. При всем том, однако, если они дадут ему у заложников в удовлетворении готовности исполнить свои обещания, Если удовлетворят Эдуев за обиды, причиненные им и их союзникам, а также Алаброгов, то он согласен на мир с ними. Девикон отвечал, «Гельветы научились у своих предков брать заложников и не давать их. Этому сам римский народ-свидетель». С этим ответом он удалился. 15. На следующий день... Они снялись отовсюду с лагеря. Цезарь сделал то же самое и для наблюдения над маршрутом неприятелей выслал вперед всю конницу, числом около четырех тысяч человек, которых он набрал во всей провинции, а также у Идуев и их союзников. Всадники, увлекшись преследованием Арьергарда, завязали на невыгодной позиции сражение с гельвецкой конницей, в котором потеряли несколько человек убитыми. Так как гельветы всего только с пятьюстами всадниками отбросили такую многочисленную конницу, то это сражение подняло в них дух, и они стали по временам смелее давать отпор и беспокоить наших нападениями своего арьергарда. Но Цезарь удерживал своих солдат от сражения, и пока ограничивался тем, что не давал врагу грабить и добывать фураж. И вот обе стороны... Двигались около пятнадцати дней так, что расстояние между неприятельским арьергардом и нашим авангардом было не больше пяти или шести миль.